Глава 19. Ксеркс. Долгожданное сообщение от Аструса пришло лишь через 10 часов. Десять часов, наполненных болью, ужасом и смертью. Огры перли на укрепление, словно безумные, и не обращали внимания на потери. Создавалось впечатление, что у этих созданий атрофированы чувства самосохранения и страха. Наша оборона выдержала первый натиск. Как оказалось, мои опасения за прочность укреплений были преждевременны. Щиты пока держали урон от дальнобойных атак, а шаманы орков умудрялись латать трещины, которые образовывались в результате подрыва смертников возле стены. Понятное дело, это не может продолжаться бесконечно долго, но пока сил хватает. Огры умудрялись карабкаться по стене без всяких приспособлений, но и тут их ждал большой сюрприз. Новое зачарование на оружии наших бойцов проявило себя просто превосходно. Если создать мультистихийный конструкт, способный пробивать щиты под силу лишь драконам, то зачаровать оружие двумя типами энергии удалось и простым магам. Процесс оказался очень сложным, и зачарование потребляло много маны, из-за чего приходилось интегрировать в оружие накопители, но оно того стоило. Естественную защиту огров такое оружие попросту игнорировало. Но были и минусы. Активное зачарование уничтожало прочность оружия. 5 часов, и предмет редкого качества превращался в пыль. Легендарка держалась чуть больше двух суток, а эпиком можно биться две недели. И самое неприятное, что восстановить прочность предмета невозможно. Каждый боец мог активировать зачарование в зависимости от ситуации и контролировать расход энергии. Стандартный накопитель держался час после чего его надо было заменить на новый или подзарядить. Не очень удобно делать это в условиях ближнего боя, но других вменяемых вариантов наши умельцы придумать так и не смогли. Всем внимание, новая задача. Активировать все доступные усиления. Готовность 30 секунд. «Что происходит?» – послышался в голове голос Ланиэлит. «Очень скоро в этом мире станет на одного владыку некромантов меньше». «А ты воссоединишься со своим сыном», — ответил я. «Ты сможешь держать себя в руках? Ксеркс очень силен, а мне нужны бойцы с холодной головой». «Смогу», — прошипела Ланиэлит. «Изначально я планировал переместиться в Либеру только с Соней, а потом подумал, какого демона я буду лишать боевых товарищей возможности навалять одному из тех, кто повинен в их многовековом рабстве и гибели остальных коллег по цеху странников». Главное предупредить, чтобы не трогали вахала, хотя не думаю, что богиня сильно расстроится, и если этот упырь отправится гореть в аду, найдет других слуг. Но уговор есть уговор, и я ее понимаю. Перепуганный до мокрых штанов владыка, лишенный метки, сделает все, что прикажет богиня. Короткий инструктаж. После истечения оговоренного срока заговорил я. к Ксеркса я беру на себя. Этот владыка вам будет не по зубам. Его гвардию и всех, кто проявляет агрессию, валите наглухо. Но есть одно исключение. У Ксеркса есть спутник. Это некротический дракон по имени Варинаторг. Убивать его нельзя ни в коем случае. Максимум довести полоску жизни до 10% и обездвижить. И да, я обещал не трогать Вахала. Он не создаст проблем и не будет атаковать. Во всем остальном полная свобода. Прикрываем друг друга. Потери недопустимы. «Задача ясна, командир», — ответил за всех Кронс. «Как обстановка?» — на всякий случай спросил я у Аструса. «Почти все собрались», — отрапортовал спутник богини. «Осталось дождаться появления владык. Лови скриншот. Без команды не перемещаться. Я заблокирую пространство сразу после твоего появления, так что никто не сбежит». Судя по ракурсу, Аструс засел на вершине Зикурата. Площадь перед бывшим храмом моря оказалась заполнена элитной, высокоуровневой нежитью. Монстры стоят по разные стороны от телепортационной установки и явно принадлежат разным владыкам. В первых рядах разглядел некромантов низшего звена, которые прибыли для подстраховки своих боссов. Вахал появился достаточно быстро. Аструс доложила его прибытии спустя пару минут, а вот Ксеркс медлил. Уж не знаю, как богиня объяснила своим старшим слугам решение о нейтралитете в финальной битве и под каким предлогом приказала явиться навстречу, но Ксеркс явно что-то заподозрил. Вряд ли он посмеет ослушаться свою богиню, которая по мгновению пальцев может лишить его всех привилегий. Но возвращенная тысячелетиями псевдожизни паранойя не позволит ему явиться без тщательнейшей подготовки. Нам стоит ожидать от него неприятностей. Вряд ли Ксеркс ожидает предательства от богини-покровительницы, ведь это может создать очень неприятный прецедент. Кто добровольно примет покровительство той, что может смахнуть фигуру шахматной доски, когда будет выгодно? Но, по всей видимости, Мории на это плевать. Скорее всего, Ксеркс позволял себе слишком много вольностей, раз богиня смерти так легко отдала его мне. Десять напряженнейших минут, и, наконец, поступило сообщение от Аструса. Он прибыл. Готовность — 10 секунд. Я повешу на Ксеркса маркер, который ты будешь видеть даже в том случае, если он сменит облик. Маркер продержится полчаса, за это время тебе надо прикончить Ксеркса и при этом не дать возможности сбежать. А такой вариант развития событий вполне реален. Помочь тебе не смогу. Буду блокировать пространственную магию во всех диапазонах, даже астрал. Так что на свой прокол можешь не рассчитывать. Информация очень своевременная. Я уже успел забыть, что Ксеркс является обладателем плаща теней, который позволяет ему мгновенно изменять свой внешний вид. Чего проще? Перевоплотиться в кого-то из нас и под шумок сбежать. Готовность 5 секунд. Оповестил группу я. Прыжок! Появление в небе над Либеро 25 драконов оказалось полной неожиданностью для всех. Даже Аструс не ожидал, что я притащу с собой весь отряд. Но в нашем договоре с Морией не было ни слова о количестве участников этого рейда, поэтому мне было плевать. «Метку!» — рявкнул я, обращаясь к Вахалу. Проинструктированные богиней владыка не стал медлить. В мою сторону тут же полетела черная клякса, и я услышал, как взревел Ксеркс, до которого дошло, что все происходящее — это тщательно спланированная ловушка. «Можешь проваливать». «Специально тебя атаковать не будут, но за случайные попадания мы не в ответе», — добавил я. Как только метка коснулась моего тела, я почувствовал резкий приток силы. Все характеристики персонажа скакнули вверх, и меня буквально распирало от ощущения могущества. Казалось, что я могу мановением руки испепелять врагов тысячами. Усилием воли я переборол наваждение. Это заемная сила, как только я выполню поставленную задачу, избавлюсь от нее, так что нечего привыкать. Я простой человек, и этого мне вполне достаточно. Активировал аватара, я уже с холодной головой. В руках зажглись два фиолетово-зеленых сгустка, и я тут же отправил их в бой. Моя атака послужила спусковым крючком, и драконы начали планомерно заливать все пространство огнем. Вахал последовал совету и затерялся среди своих приспешников. А ксеркса, благодаря маркеру Аструса, я видел прекрасно и бил по врагу прицельно. Гибридные сгустки двух стихий развивали огромную скорость и лишали противника возможности уклониться. После тщетных попыток уйти из-под обстрела и смены нескольких личин, до Ксеркса дошло очевидное. Но сдаваться без боя враг не пожелал. Яростный рев Варинаторга огласил округу, и владыка некромантом верхом на костяном драконе попытался взмыть в небо, Но почти сразу был выбит из седла фиолетово-зеленым болидом, в который я превратился, когда практически сходу набрал сверхзвуковую скорость. Громкий хлопок от преодоления звукового барьера совпал с оглушительным взрывом, который возник после соударения наших тела Землю. Взрывная волна разбросала нежить в разные стороны и очистила пространство для боя. Мысленная команда из 160 пэтов очертили круг диаметром метров сто». Теперь нашей дуэли никто не помешает. В моих руках зажглись темные клинки смерти, и, оскалившись словно дикий зверь, я обрушил всю свою силу на врага. Три метки превратили меня в настоящую машину смерти. Удары сыпались на Ксеркса с невероятной скоростью, и все, что оставалось в ладыке, — это уйти в глухую оборону. Выставляемые некромантом щиты я практически мгновенно гасил — и успевал нанести пару ударов прежде, чем возникал следующий. Ксеркс прикладывал все свои усилия, но никак не мог переломить столь плачевную для него динамику. Он привык, что рядом с ним всегда отряд элитных бойцов, который прикроет спину и порвет любого врага. Ну или на худой конец, костяной дракон огромной силы в качестве весомого аргумента. Но сейчас есть только мы. А Варинаторг ревет где-то в стороне. Похоже, его уже спеленали. Я увидел в глазах Ксеркса страх. Нет, не просто страх. Ужас. Он осознал, что не в силах мне противостоять, и его путь закончится здесь и сейчас. Внезапно некромант издал настолько душераздирающий вопль, что меня пробрало даже в форме энергетического аватара. Страшно представить, что сейчас творится с остальными, но проверять это некогда. Тело Ксеркса объяло кроваво-красное пламя и он начал стремительно увеличиваться в размерах. Внимание! Обновлен прогресс задания свой среди чужих. Ликвидировано союзников Властелина 3 из 4. Награда плюс 150 к репутации со всеми жителями Лоэди, плюс 500 репутация Альфа, плюс 25 уровней, легендарный предмет из комплекта Мертвого Стража. Этот безумец сжег свою душу и превращается в Неалурка. Раскреждал в голове наполненный болью голос Аструса. «Срочно уходи оттуда! Остановить это исчадие ада сможет лишь Хранитель!» «Так призови свою богиню!» Сделав несколько шагов назад, чтобы меня не сожгло адское пламя, исходящее от продолжающей увеличиваться в размерах твари, сказал я. «Мне нужны метки!» «Нет больше меток!» — взревел Аструс. «А море сейчас хлопотало дичайший откат от системы Альфы!» Формально Ксеркс был ее слугой, а значит, и за его действия отвечает богиня. Проклятие, как же все хреново. Нельзя позволять этой твари разгуливать на свободе. С каждой секундой Неалург набирает все большую силу, и если дать ему время, то вместе с Властелином он очень быстро уничтожит всю жизнь на континенте. И как назло, все союзные боги недоступны. «Всем отход на безопасное расстояние», — приказал я. Варинаторга на буксир. Я займусь им позже. Олег, что это за тварь? послышался встревоженный голос мамы. Некогда объяснять. Его надо остановить прямо сейчас, иначе будет слишком поздно. Выполнять приказ. Проговорил я и активировал программу ⁇ Конструктор ⁇ Отмахнувшись от уже сформированной заготовки последнего предмета из сета мертвого стража, я усилил его частичкой божественного до да эпического уровня отыскал нужный мне параметр и вбухал в него сразу все очки генерации. Сейчас мне не нужен ни дополнительный слот под оперативную память, ни мана. Сейчас мне нужно стать бессмертным, хотя бы на какое-то время. Как только последний предмет комплекта занял свое законное место, глаза заполонили строчки системного текста, а интенсивность свечения аватара возросла на порядок. Полностью собранный сет в два раза увеличивал все характеристики персонажа, и давал еще кучу самых разнообразных прибавок. Но сейчас разбираться во всех новшествах некогда. У меня есть ровно 20 секунд абсолютной неуязвимости, и это все, что в данный момент имеет значение. Активировав режим бессмертного, я рванул к неолурку. На ходу трансформировав свои руки в крюки, которые вогнал в оболочку твари и потянул в разные стороны. Энергетические мышцы затрещали от натуги, Но Ксеркс еще не успел завершить трансформацию, и в области груди появилась рваная рана, из которой на меня брызнул жидкий огонь, заменяющий неолурку кровь. Рана начала затягиваться на глазах, но я успел протолкнуть свое тело вперед и оказался внутри твари. Если откуда и можно нанести ей урон, то только отсюда. В руках зажглись клинки, и я превратился в адский вентилятор. В качестве усиления каждые три секунды я активировал мощнейший выброс энергии, выжигающей внутренности твари. Послышался адский рев, а на моих губах мелькнула злорадная улыбка. «Орет, значит больно!» «Я все делаю правильно, лишь бы хватило времени!» Полоску жизни моба я не видел. Все поле зрения заполнял огонь, который перекрывал ярким светом практически все элементы интерфейса. Руки делали свою работу практически на автомате, А в голове шел мысленный отчет. 10. 9. Надеюсь, друзья успели эвакуироваться. Среди игроков есть призыватель, так что заключить варинаторгов кристалл души смогут и без меня. 5. 4. Серебряному рыцарю придется придумать новый план. Похоже, я все же подвел его. 2. 1. Сознание опалило сильнейшим жаром. Я мгновенно заорал так, как еще никогда в жизни. Тварь выжигала каждую клеточку моего тела, но я продолжал кромсать ее изнутри, стараясь причинить максимальный урон. «Главное смертельно ранить, друзья добьют!» «Сдохни!» — взревел я. Затем, зачерпнув всю доступную мне энергию, я ударил во все стороны. «Мертвый страж уйдет красиво!» Проклятие, как же жаль, что я так больше и не увижу Ани!» Потом наступила долгожданная темнота и отсутствие всепожирающей боли. В нашем полку прибыла, раздался веселый и такой родной голос Александра. Я же говорил тебе, что он не сбежит. У вас в роду все настолько отмороженные, ответила ему Мория. Это надо же было додуматься, схлеснуться с неалурком. Не отмороженные, а отважные. Поправила богиню смерти саната «Как ты, Олег?» «Пока не понял», — честно ответил я и открыл глаза. Удержаться от потери сознания удалось с большим трудом. Мы находились на небольшой платформе, которая парила в открытом космосе. Сбоку я увидел синий-зеленый шарик планеты. Его загораживали несколько округлых пространственных окон, которые транслировали то, что происходит рядом с моим телом, с разных ракурсов, в режиме реального времени. «Где мы?» — сглотнув образовавшийся ком, спросил я, глядя, как вокруг меня носится Сонька, а мама безостановочно кастует целительные заклинания. «Тебя забросила в божественный карцер, куда система загоняет всех нарушителей правил», — пояснил Серебряный Рыцарь. «Так значит, я не умер?» — задал я, наверное, самый глупый вопрос из возможных. «Не умер», — улыбнулся Александр. «Но ты прошел по самой грани и заставил всех нас очень сильно понервничать». «Почему я здесь?» «Я ведь не хранитель. Мне надо обратно». «Так, отвечаю последовательно», — спокойно проговорил Александр. «Ты попал сюда, потому что твоя последняя атака, которая, кстати, прикончила не алурка по потенциалу сравнялась с божественной, но ты не имел на это права. Поэтому система посчитала тебя нарушителем. Возник вопрос, что делать? С одной стороны ты смертный, но с другой, вроде как потенциально можешь ранить даже хранителя. Вот тебя и забросили в карцер как нарушителя. А тут мы... По поводу вернуться все не так просто. В твоем интерфейсе должен быть таймер обратного отсчета. «Месяц?» — ужаснулся я, когда разглядел цифры в самом углу поля зрения. «Да за это время властелин сметет сопротивление Альянса!» «К сожалению, выбора у нас нет. В данный момент мы можем выступать только в роли наблюдателей. Но я бы не был столь категоричен. Вы превосходно укрепили долину жизни». «Я уверен, оборона продержится нужное время». «А как долго тут сидеть вам?» Справившись с выплеском эмоций, спросил я. «Мы не знаем», — буркнуло море. «Смертным порой позволено куда больше, чем богам». «Включи звук, что ли?» Обратилась богиня смерти к Александру. «Оставаться тут слишком опасно. Забирайте его, я открою вам портал». Тут же раздался голос Аструса и я вместе с Хранителем стал свидетелем формирования Астрального Перехода. «Пойдем с нами. Ты сам сказал, что море вне зоны доступа. Твоя помощь нам пригодится», — предложила Ланилит. «Исчезновение богини не отменяет выполнение ее заданий», — ответил Аструс. «Но если прижмет, свяжитесь со мной, помогу, чем смогу». «Ты сможешь сформировать большую портальную арку? Мне надо забрать с собой своего сына» лит кивнула в сторону связанного магической веревкой дракона, с красным полоской жизни, который все еще пытался сопротивляться. «В хранилище замка есть кристаллы души. Я могу вернуть ему обычный облик и разум!» «Сделаю!» — буркнул Аструс, и овал портала начал увеличиваться в размерах. Моя группа благополучно совершила переход и оказалась в нескольких десятках метров от прайма. На всякий случай пересчитав своих друзей, я мысленно выдохнул. Потерь нет, и это уже отличная новость. Смотреть, как мое тело транспортируют в замок, желания нет. Поэтому я обратился к системному интерфейсу, в надежде пологом восстановить ход событий и понять, что же со мной произошло. Благо иконки находятся на привычных местах, и в божественной тюрьме нет ограничений на работу с интерфейсом. Поиск с Ксерксом завершился совсем не так, как я на то рассчитывал. Самый большой минус – это уничтожение меток. На данный момент это был единственный известный мне способ, который позволял хотя бы приблизиться к уровню властелина. Да, способ рискованный. Но сейчас у меня нет и этого. И самое неприятное, что времени на поиски нового не осталось. Последний шанс усилиться – это отыскать что-то в инвентаре Кирика, Я ненавижу полагаться на случай, но других вариантов просто нет. Из плюсов, плащ теней оказался в моем инвентаре. Шанс его выпадения после гибели владельца равняется 100%. Так что самую сложную часть задания, что выдала мне Великая Мать Темных Эльфов, я выполнил. Ну и еще один грандиозный плюс — это сет «Мертвого Стража». Полностью собранный комплект предметов оказался не просто шикарным, Он был идеален. Благодаря появившимся бонусам, я смог удвоить свои параметры и так разогнанные до неприличия тремя метками Властелина, что и позволило мне на краткий миг выдать урон, сопоставимый с Божественным. Этого слишком мало, чтобы победить Вселенское Зло, но если не будет других вариантов, я все равно попробую. Еще одним большим сюрпризом для меня стало повышение уровня персонажа не на 25 пунктов, а сразу на 50, и завершение квеста свой среди чужих. Похоже, Вахал не смог убраться далеко от места побоища, и его зацепило взрывной волной, образовавшейся после уничтожения Неалурка. Мое тело лежало на дне огромной воронки, что позволяло сделать вполне конкретные выводы по поводу силы взрыва. «Александр, ты должен мне максимально подробно рассказать о первой битве с Властелином». Закончив изучение логов, Обратился к великому предку я. И самое главное, пожалуйста, скажи, что у Кирика в инвентаре был предмет, способный усилить меня. Других вариантов победить властелина не осталось. У моего брата была особая связь с этим миром, моментально посерьезнел Александр. Он чувствовал его как никто другой, но мало кому рассказывал о своих достижениях. В те времена за разглашение информации система серьезно наказывала, и до всего приходилось доходить своим умом. Я не знаю, какие именно предметы были в инвентаре Кирилла. Также я не знаю, сможешь ли ты достать их из его сферы времени, но в чем я уверен на все сто процентов, так это в том, что оружие павшего бога Торсунвальда поможет тебе победить. И ты считаешь... Что я смогу к нему прикоснуться?» Задал я давно мучающий меня вопрос. «После того, как ты сообщил, что виделся с Кириллом перед заброской на лаэди у меня не осталось в этом сомнений. Брат не мог посвятить тебя в свой план, но ты прекрасно справился и сам. Осталось лишь поставить финальную точку». «Что ты знаешь о силе властелина? Как ему противостоять?» «Это будет сложно, Олег», — нахмурился Александр. «Я не знаю, что случилось вне Альфы, но судя по тому, что Кирилл жив, ему все же удалось прикончить основное тело Властелина, и осталась лишь частичка, запертая в ключевом мире. Но без последствий это деяние не осталось. Я предполагаю, что перед гибелью Властелин смог передать своей частичке часть энергии и сделал ее сильнее». Мы заметили это приблизительно 200 лет назад. Тогда появились огры, заявила Мория. Тогда и появились огры, повторил Александр. Теперь все стало на свои места. Приток силы позволил ему создать полностью подконтрольную расу. Так огры сумели расплодиться до такого количества всего за 200 лет? Удивился я. Да, Олег. Властелин сделал все, чтобы создать непобедимую армию, но огры — это меньше из наших проблем. За миллиарды лет своего существования Властелин покорил десятки тысяч миров и поглотил множество уникальных свойств этих рас, которыми может воспользоваться во время битвы. Кирилл проник в голову Властелина и получил информацию о действии этих умений. Данные появлялись только в момент активации, но это позволяло Кириллу среагировать на угрозу. У тебя таких данных не будет, и придется действовать по обстоятельствам. Справлюсь. Выбора нет. Если потребуется, буду грызть его броню зубами. Слишком много бед натворила эта сущность. Пора очистить вселенную от этой гнили. Слова истинного стража. — улыбнулся Александр. — У нас есть месяц. Мы постараемся тебя подготовить. Доставай свое оружие, потомок. Посмотрим, чему ты научился за это время.